Глава 16 Доктор Моффатт ставит диагноз. Мистер Пуллопитси, подавленный тем, что совершил, теперь стремился сделать что-нибудь полезное, чтобы загладить ужасный результат своей затеи. На следующее утро он несколько раз просовывал голову в дверь женского детективного агентства номер один, интересуясь, не нужно ли чем-то помочь. Ма вежливо отвечала, что ничего не нужно, но что она обязательно позовет его, если понадобится. — Бедняга, — сказала Мама Кути, ему очень плохо. Как вы думаете, Ма? — Да, — согласилась Ма конечно, ему нелегко. — Вы были очень добры к нему, Ма, — улыбнулась Мама Кути. Вы не кричали и не показали, что сердитесь. — Какой смысл сердиться? — спросила Ма «Когда мы на кого-нибудь сердимся, какой от этого толк? Особенно если человек не хотел принести вред. Мистер Полупеце жалеет о том, что сделал. Это важно». Морама Цви задумалась. «Очевидно, что мистер Полупеце ждет от нее какого-нибудь знака, что она больше не сердится и доверит ему время от времени выполнять поручения. Он очень хотел участвовать в расследованиях и совершенно явно демонстрировал свое желание». а сейчас, несомненно, боялся, что его неудача положит этому конец. «Надо что-нибудь придумать!» Марамацве должна подать ему знак, что продолжает высоко ценить его способности. Марамацве подумала о своем списке задач. Проблема Мокулуди была решена. Очень неудачна, конечно, но решена. Оставались дело доктора и дело с шантажом Мацау. У Маара уже появилась идея, как прояснить ситуацию с доктором, и она собиралась вскоре заняться этим, но с другим делом еще предстояло поработать. Можно ли использовать для этого мистера Полупетси? Маара Мацви решила, что можно. Мама Акутси пригласила мистера Полупетси в офис. Он вошел и сел на стул для клиентов, нервно сжимая руки. «Знаете, мистер Полупетси», — начала Марамацве, — «я всегда ценила ваши способности детектива и продолжаю ценить. Я хочу, чтобы вы это знали». Мистер Полупетси расцвел от удовольствия. «Спасибо, ма, вы очень добры, вы моя мать, Марамацве». Марамацве пропустила комплимент мимо ушей. «Я ничья мать», — подумала она. «Только моего малыша на небе. Я мать этого ребёнка». «Вы недавно спрашивали, не нужно ли что-нибудь сделать, Ра?» «Да. Я хочу, чтобы вы занялись одним делом. К нам приходила молодая женщина по имени Поппи». Ее начальница воровала казенную еду, чтобы накормить своего мужа. Эта женщина, Ма Цао, получила от шантажиста письмо с угрозами. Она была уверена, что письмо написала Поппи, потому что Поппи была единственной, кто знал об этом». «И это так?» – спросил мистер Полупетси. «Не думаю», – ответила Марама Цви. «Мне кажется, она должна была рассказать об этом еще одному человеку». «И если мы сможем узнать, кто этот человек, то узнаем, кто оказался шантажистом», — догадался мистер Полупетси. Маорама довольно улыбнулась. «Именно!» «Я знала, что вы хороший детектив». Это тот вывод, который нужно было сделать. Она помолчала. «Пойдите, поговорите с Поппи задайте ей вопрос. Спросите у нее так. Писали ли вы кому-нибудь хоть что-нибудь о своих неприятностях? Это все, что вы должны у нее спросить. Именно такими словами. И послушайте, что она ответит». Марамматви объяснила мистеру Полопецси, где работает Попи. Он мог бы пойти туда сразу же и спросить ее. Можно сказать, что для нее есть сообщение. Люди все время посылают друг другу сообщения, и Попи выйдет, чтобы получить его. После того, как мистер Полоппеси ушел, Маараматцви улыбнулась Мамакути. Он хороший детектив этот человек, сказала она. Он будет вам очень хорошим помощником Мамакуси. Мама Кути рада была услышать это. Она испытывала удовольствие при мысли о том, чтобы иметь помощника или хотя бы кого-нибудь, кто был бы в ее подчинении. Она прошла курс менеджмента в Ботсванском колледже производства и отличилась прекрасными результатами на экзаменах. У нее до сих пор где-то сохранились записи лекций. Их можно достать и прочитать, прежде чем она начнет руководить мистером Полу-Петси. сейчас», — сказала ма взглянув на свои часики, — «мне пора к доктору. Я не должна опаздывать». «Вы не заболели, ма забеспокоилась Ма-Маку-Цве. ваша диета...» Марамацве перебила свою подчиненную. «С моей диетой все в порядке». «Нет, это совсем не связано с диетой. Я просто думаю, что мне стоит пойти проверить свое кровяное давление». Выяснить, о каком докторе говорила Бойтело, оказалось несложно. Она случайно проговорилась, что он из Уганды, а еще сказала, что его клиника недалеко от дома, где она живет, так что она ходит на работу пешком. Адрес Бойтело Ума Рамацви был, и это означало, что нужно просто просмотреть список практикующих врачей в телефонной книге. Угандийцев было легко вычленить по фамилиям. Их было довольно много, а после этого ничего не стоило понять, что доктор Юстейс Лубега держит клинику как раз на углу улицы, на которой живет Бойтелло. Оставалось только позвонить в клинику и записаться на прием. На звонок ответила Бойтелло. Маорама назвала себя, и на другом конце линии воцарилась тишина. «Почему вы сюда звоните?» – спросила Бойтелло, понизив голос. «Я хочу записаться на прием, как пациент». «К вашему замечательному доктору Лубиге», — ответила Морамоцве. «Не беспокойтесь, я не подам вида, что знаю вас. Я не скажу о вас ни слова». После этого заверения последовала короткая пауза. «Обещаете?» — спросила бойтола «Конечно, я обещаю, Ма», — уверила медсестру Морамоцве. «Я должна защитить вас. Вам не стоит беспокоиться». «Зачем вы хотите его увидеть?» – спросила Бойтелла. «Хочу проверить свое давление», – ответила Марамацви. Теперь, припарковав свой крошечный белый фургончик около клиники доктора Юстей Салубеги, бакалавра медицины, университет Маккерере, она вошла в парадную дверь и оказалась в приемной. Клиника раньше была частным домом. Одним из старых домов, построенных Боцванской домостроительной корпорацией, с небольшой верандой, немного напоминавших ее собственный дом на «Зебра-драйв». Сейчас гостиная использовалась как приемная. Камин, в котором столько раз разводили огонь в холодные зимние вечера, остался на прежнем месте, но использовался как подставка для композиции из сухоцветов. На одной стене висела большая доска, которой были приколоты сообщения об иммунизации и несколько пространных инструкций относительно заботы каждого о собственном здоровье. Еще здесь было помещено изображение москита с советом быть осторожнее со стоячей водой. Здесь доктора дожидалась еще одна пациентка, беременная женщина, которая вежливо кивнула Марамоцве, когда та вошла. Бойтелла не показала вида, что знает Марамоцве, и пригласила ее присесть. Беременная женщина пробыла у доктора недолго, и настала очередь Марамоцве. Доктор Лубига поднял глаза от бумаг на письменном столе. Жестом попросив Марамоцве присесть у стола, он продолжал изучать медицинскую карту вошедшей пациентки. «У меня нет о вас никаких записей», — сказал он. Марамоцве засмеялась. «Я давно уже не была у врача доктор Лубига. Все мои записи устарели». Лубига пожал плечами. «Ну, Марамоцве, чем я могу быть вам полезен?» Марамоцве нахмурилась. «Друзья говорили со мной о моем здоровье», — вздохнула она. «Вы же знаете, каковы люди. Они сказали, что мне следует измерить давление. Они говорят, что поскольку у меня традиционная фигура...» Лубига посмотрел на женщину с недоумением. «Традиционная фигура, ма?» «Да», — ответила Марамоцви. «У меня фигура именно такая...» «Какая, по общему мнению, традиционно должна быть у африканской женщины?» Лубига хотел было улыбнуться, но профессиональный навык возобладал, и он остался серьезен. «Ваши друзья правы относительно давления. Люди с превышением веса должны следить за этим. Я измерю вам давление МА и проведу общее обследование». маррамматви сидела на смотровой кушетке пока врач проводил беглый осмотр она быстро взглянула на него когда он выслушивал ее сердце заметила безупречную белую рубашку с крахмальным воротником галстук с университетской эмблемой небольшой клочок небритых волосков с одной стороны подбородка ваше сердце бьется очень сильно сказал лубега у вас должно быть большое сердце мапа Женщина ответила слабой улыбкой, а врач приподнял одну бровь. «Ну, а теперь, — сказал он, — ваше давление». Лубик стал было закреплять манжету у тонометра, но остановился. «Эта манжета слишком мала. Пробормотал он, складывая ее. Придется взять манжету с традиционной фигурой». Доктор отошел и открыл ящик шкафчика, из которого вынул манжету побольше. Он соединил ее с аппаратом, обвил ею руку Ма Рамоцве и снял показания. Ма видела, что он записал цифры в ее медицинской карточке, но не могла разглядеть, какие именно. Ма вернулась к столу. «Вы в неплохой форме», — сказал Лубега, — «для...» «Для женщины с традиционной фигурой. Но ваше давление, боюсь, высоковато. 160 на 90. Повышено немного. И я думаю, вам нужно попить таблетки, чтобы несколько снизить его. Я могу порекомендовать вам очень хорошие таблетки. Два лекарства в одном, то, что мы называем бета-блокатор, и мочегонное. Вам надо попринимать эти таблетки». «Я так и сделаю», — отозвалась Марамацве. «Я сделаю, что вы скажете, доктор». «Отлично», — улыбнулся Лубега. «Но я должен вас предупредить, ма, это очень хорошее лекарство, не дешевое. Оно обойдется вам в двести пула в месяц. Я могу продать вам его прямо здесь. Но стоить оно будет именно столько». Марамацве свистнула. о «Такая куча денег за какие-то маленькие таблетки?» Она помолчала. «Но они действительно нужны мне, верно?» «Да», — подтвердил доктор Лубига. «В таком случае я возьму их. У меня нет с собой 200 пула, но есть пятьдесят». Доктор Лубига великодушно махнул рукой. Это позволит вам начать лечение, а за остальными таблетками можете зайти, когда будете при деньгах». С пузырьком, наполненным светло-голубыми таблетками, Марамацве в этот вечер отправилась к своему другу Говарду Мофету. Он с женой сидел в своей гостиной, когда женщина позвонила в их дверь. Злой пес с каштановой шерстью, которому Марамацве свепитала глубокое недоверие, громко залаял, но доктор Моффат успокоил его и отправил в заднюю комнату. «Извините меня за этого пса», — сказал доктор Моффат. «Его не назовешь дружелюбным. Не знаю, что мы сделали неправильно». «Есть просто злые собаки», — сказала Марамацве, — «тут нет вины хозяев. И маленькие дети бывают плохими, и их родители ни в чем не виноваты». «Ну, может быть, наш пёс ещё изменится», — предположил доктор Мофет. «Может быть, став старше, он будет добрее». Морамоцве улыбнулась. «Я надеюсь, что так и будет, доктор. Но я пришла сегодня не для того, чтобы говорить о вашей собаке. Я пришла просить вас об одной услуге. Я всегда рад помочь вам, Морамоцве. Доктор Муфат, как всегда, был любезен, и вы это знаете». «Вы можете измерить мне давление?» Если доктора Моффата и удивила эта просьба, то он не подал виду. Отведя Марамоцве в свой кабинет в задней части дома, он достал тонометр из ящика письменного стола и стал надевать манжету на руку Марамоцве. «Вы плохо себя чувствуете?» тихо спросил доктор Моффат, накачивая грушу. «Нет», — ответила Марамоцве, — «мне просто нужно знать мое давление». Доктор Моффат поглядел на столбик ртути. «Чуточку выше, чем нужно», — объявил он. «Сто шестьдесят на девяносто. Вам, наверное, стоит провести полное обследование». Морама уставилась на него. «Вы уверены в цифрах?» Доктор Моффат подтвердил свои слова. «Не так уж плохо», — улыбнулся он. «Это именно то, что я думала», — вздохнула Морама Доктор Моффат удивленно посмотрел на женщину. «Да? Почему вы так думали?» Марама Цвинья ответила на вопрос, но полезла в карман и вытащила пузырек с таблетками, которые ей продал доктор Лубига. «Вам известны эти таблетки?» — спросила она. Доктор Моффат посмотрел на этикетку. «Это известное лекарство от повышенного давления», — сказал он. «Очень хорошее, довольно дорогое, но очень хорошее. В нем сочетается бета-блокатор с мочегоном». Доктор Моффетт открыл пузырек и высыпал несколько таблеток на ладонь. Казалось, они чем-то заинтересовали его. Он взял одно, чтобы рассмотреть получше. «Странно», — пробормотал он спустя некоторое время. «Не помню, чтобы это лекарство так выглядело. Мне кажется, таблетки были белые. Конечно, я могу ошибаться, а эти? Ведь они голубые, правда?» «Да, определенно голубые». Доктор Моффат сыпал таблетки в пузырек и направился в кабинет, чтобы достать из книжного шкафа книгу. «Это экземпляр британского государственного фармацевтического справочника», пояснил он. «Здесь приведен список всех патентованных средств и дано их описание. Давайте я взгляну». Доктору Моффату понадобилось несколько минут, чтобы найти нужные лекарства, а начав, он кивнул в знак согласия. «Вот». И он зачитал из справочника. «Белые таблетки. Каждая содержит 50 миллиграммов бета-блокатора». и 12,5 миллиграмма мочегонного. Он закрыл книгу и посмотрел на Марамоцве поверх очков. «Я думаю, вы должны рассказать мне, откуда взялись эти таблетки Марамоцве. Но вам не кажется, что это проще будет сделать за чашкой чая? Уверен, что Фиона с удовольствием сделает нам чай, а вы пока расскажете мне об этом». «Чай?» Это будет чудесно. Когда Марамацве окончила говорить, доктор Моффет печально покачал головой. «Боюсь, что единственный вывод, какой мы можем сделать, это то, что доктор Лубега заменяет дешевым, непатентованным средством дорогое лекарство, а с пациентов берет его полную стоимость». «Лекарство может повредить им?» – спросила Марамацве. «Может», — подтвердил доктор Моффетт. «Некоторые непатентованные средства вполне хороши, но другие не всегда действуют так, как нужно. Видите ли, это вопрос качества препарата. Конечно, этот доктор Лубега, может быть, думает, что всё будет хорошо и лекарство никому не причинит вреда, но это не совсем так. «Не следует совершать такие рискованные поступки, и уж точно не стоит мошенничать с пациентами!» Доктор Моффат покачал головой. «Нам нужно составить рапорт об этом, разумеется, вы понимаете?» Марама Цви вздохнула. «Вот в чем беда. Когда оказываешься втянутым в подобные дела, в них можно погрязнуть. Эти рапорты... Доктор Моффат почувствовал ее нежелание». Я скажу два слова министру, — сказал он, — так будет надежнее. Мао благодарно улыбнулась и глотнула чаю. Она раздумывала, для чего доктору Лубиге понадобилось обманывать пациентов. Ведь он и так мог безбедно жить на доходы от своей законной практики. Конечно, он мог совершить какую-то покупку в кредит или... нуждался в деньгах, чтобы платить за обучение детей в школе или выплачивать долги, кто знает. Возможно, также, что кто-то вымогает у него деньги. Шантаж доводит людей до крайнего отчаяния. А доктор Лубига мог оказаться соблазнительной мишенью для шантажиста, если у него в прошлом была какая-нибудь неприглядная история – Но это казалось Маорамоцве не совсем правдоподобным. Скорее всего, здесь была задействована жадность, просто жадность, скажем, желание владеть Мерседесом. «Жадность может доставить человеку разнообразные неприятности».